Что же касается разбойников, то они встретили караван, с которым шли купцы со своими товарами, и ограбили его, и захватили большие богатства, а после того, как было у них в обычае, направились в сокровищницу, чтобы сложить туда добычу. И когда они приблизились к ней, то заметили мулов, которые стояли там с сундуками, и встревожились, и показалось им это подозрительным. Они бросились на мулов, как один человек, и мулы разбежались и рассеялись на горе, но воры не обратили на них внимания. Они остановили коней и спешились, и обнажили мечи, остерегаясь хозяев мулов и полагая, что их много, но не увидели перед сокровищницей ни одного человека, и подошли к двери. А Касим, услышав топот коней и людские голоса, прислушался и убедился, что это те самые разбойники, про которых ему рассказывал его брат. Он стал надеяться, что спасется, и решил убежать, и притаился за дверью, готовясь к бегству, а предводитель разбойников подошел и произнес «Сезам, открой твою дверь!» И дверь вдруг распахнулась, и Касим ринулся вперед, спасаясь от гибели и ища избавления, и когда он бросился к двери, то наткнулся на предводителя и повалил его. И Касим заметался среди разбойников и увернулся от первого, второго и третьего, но их как-никак было сорок человек, и он не смог ускользнуть от всех. И один из них настиг его и так ударил копьем в грудь, что зубцы вышли, сверкая из его спины, и кончился срок жизни Касима. Таково воздаяние тому, кем овладела жадность и кто замыслил обмануть и продать своего брата. Потом разбойники вошли в сокровищницу и увидели, что из нее что-то взято, и обуял их великий гнев, и завладела ими мысль, что их соперник — это убитый Касим — и что именно он взял недостающие драгоценности. Но они не могли понять, как Касим попал в это неведомое, отдаленное и скрытое от глаз место, и как разгадал тайный способ открыть дверь, который знал кроме них один Аллах. И увидев, что он лежит убитый, недвижимый, они обрадовались и успокоились» так как думали, что никто, кроме него, больше не войдет в сокровищницу, и говорили «Хвала Аллаху, который избавил нас от этого проклятого». А затем в назидание и на страх другим они разрубили тело Касима на четыре куска и повесили их за дверью, чтобы послужило это предостережением для всякого, кто отважится войти в это место. И после этого они вышли, и дверь замкнулась, как раньше, и они сели на коней и уехали своей дорогой. И вот то, что было с этими людьми.